Белый кикель Над спящим морем ночь рассыпала светила, Луна блестела, волна кипела, А на меня любовь волною накатила И мыло тело, а сердце пело. Вы поднялись к себе на мостик капитанской, Даль изучали горящим взглядом. Вы только в море влюблены, В порывы ветра, в плеск волны, И вам не важно, кто с вами рядом. Ваш белый китель — капитан, Предмет моих сердечных ран. Я понимаю, что... что пропадаю. Я пропадаю, капитан. И вы простите, капитан, мне сильный натиск и таран. Я так страдаю. Я пропадаю. Меня спасите, капитан. Незваной гостьей поднимусь я к вам на мостик. И в задерзость меня простите. Не задавайте мне, пожалуйста, вопросов. С ними и обнимить а завтра мы к далёкой пристани причалим и я вас больше нигде не встречу вы капитан моя печаль любви и нежности причал и я не верю что время лечит